Глава четырнадцатая «Адепт Карассо, прошу, ваш выход!» Магистр Форд театрально взмахнул рукой, подзывая напряженную Фабиану. Девушка бросила на меня страдальческий взгляд и поплелась к до невозможности довольному преподавателю. Остальные адепты выглядели еще более грустными, а мне впору было впадать в депрессию без базовых знаний некромантии. Радовало ли что, что Архилич в лице Фабианы вряд ли меня убьёт? А вот опозориться можно сотню раз за занятие. Что же, дорогие смертнички, главный злодей у нас есть. Теперь разобьём бравых защитников детей и кошечек и собачек. Магистр сделал паузу, чтобы подмигнуть мне зелёным глазом. На спайке, желательно несработанные, чтобы посмотреть на вас в стрессовой ситуации. Она недостаточно стрессовая, пробормотала стоящая за моей спиной Майлс и громко чихнула, от чего я подпрыгнула на месте и вспомнила весь свой короткий словарный запас нецензурных выражений. "Где-то здесь Луника Сигнатис?" пробормотала она подозрительно. "Так, Майлс Дэш", указал в её сторону магистр. "Малыш Фир". "За что?" провыла Кейтилин, и я с трудом сдержала себя от того, чтобы обернуться. "Так, Слоул, хм. Hmm. Крейтон. О, как, щёлкнул он пальцами и рассмеялся. "Я вижу вы в восторге, адептка", усмехнулся, когда я вылупилась на него в полнейшем шоке. "Дэрик что, сам вызвался?" "А можно Таира", взмолилась я. "Уж лучше джасти, но только не этот псих". "Таир занят, ужасный Пейтон", магистр развёл руками в сторону, будто он не при делах и не сам назначает пары. Названная девушка, блондинка с тусклыми голубыми глазами Страдальчески возвела очи к небу и махнула ладошкой на подошедшего к ней Джастина. Судя по выражениям лиц адептов, никто не был рад напарнику. Но мне повезло больше всех. Ты меня извести решил, прошипела я на Дерека, когда он встал возле меня. Берегу мою магию, хмыкнул он, презрительно скривив ярко очерченные губы. Ох, в череде учебных событий я успела забыть о выходке Бриджит. Нам ведь предстоит новая передача сил. Надеюсь, на этот раз он не будет похоходить на взбесившегося зомби. Итак, адепты, а теперь серьёзно. Голос магистра прозвучал сурово, глаза смотрели уже не насмешливо, а немного сердито, и мы все подобрались. Вы обучались этому 5 лет, изучали алгоритмы, закрепляли их на полигоне. Но именно на практике, возле кладбища, вам позволено снять сдерживающие артефакты и наполнить резервы магии смерти. Наверняка все испытывают проблемы с контролем, концентрацией и с головой. Да, я про вас, адепт Таир. Именно для этого необходимы подобные сценки, понимаете? Они не глупые и не детские для столь умных и обученных адептов. Даже если я заставлю вас носиться по этому кладбищу голышом, из бантиками на голове, вы должны забыть обо всём и вспомнить главное. Вы боевые некроманты, Сильнейшие, прошедшие сложные отборы, способные убить нежить любого уровня одним колом. Если кто-то погибнет на моей практике, лично подниму и заставлю служить мне 10 лет в балетной пачке. Послышалось несколько нервных смешков, но вряд ли кто-то сомневался в серьёзности обещания магистра. Тяжело быть некромантом, даже умереть не дадут. Что ж, приступаем. Спайки тренируют окружение и выставление защиты. Фабиана копирует обычный алгоритм перемещений Архелича, добавляет новые сценарии. Всё как на первом курсе, только заклинания от второго порядка и выше. Ещё раз напоминаю: защита без нападения. Наступила гнетущая тишина. Я задумчиво оглядела посерьёжнивших некромантов. Получается, вот почему они кажутся такими неумехами. Их силы в академии зачем-то сдерживали. Выходят на практике, они впервые используют весь свой потенциал. Кажется, я видела что-то об этом во вглавлении одной из книг. Надо бы почитать. Но самое важное, с сложностями с контролем можно будет некоторое время прикрывать свою необразованность. Чего приуныли, думаете? Пачки вам не пойдут? Езвительно рассмеялся Форд. Начинаем. Дайте только мне отойти подальше. Продолжая посмеиваться, магистр прорвался сквозь ряды мрачных адептов и действительно отступил на безопасное расстояние в целых 10 метров. Стало не по себе. где же сейчас развернутся полувоенные действия, а я умею управляться только с камнем и то с перепугу. Я я, заикаясь, начала Фабиана и совсем потушевалась, когда послышались извитительные смешки. "Вперёд", прокричала я ей. "Аура смерти", подсказала, вспомнив прочитанное. Правда, сомневалась, что названная особенность относится к Археличу, но девушка казалась такой несчастной, что я не боялась выглядеть глупой. Да, внула она, зло сверкнув глазами. Излучаю ауру смерти. Это был хаос в чистом виде. Адепты, может, и изучали все эти алгоритмы 5 лет, но спайки были подобраны против них. Студенты засуетились, начали бегать без системы, а кто-то даже принялся колдовать. Я же так и стояла возле Деррика, изумлённо ожидая дальнейшего развития событий и гадая про себя, как никто до сих пор не столкнулся. Идиоты, пробормотал Крейтон. Нужно же распределиться в две линии на высший щит и подпитку. А чего молчишь? возмутилась я, толкнув его в плечо, и, видимо, подчиняясь общему возбуждению, громко заорала. Распределяемся! Высший щит, подпитка! Я взмахнула руками, почти не глядя, разделяя студентов на две группы. Все сначала остановились в недоумении, как оказалось, орала я на всё кладбище, а потом как-то собрались, и действительно рванули гуськом, принявшись окружать Фабиану в две линии. "Используй вопль ужаса", заверещала рыжая, наблюдая за разворачивающимся вокруг неё действием. "Костуем полок безмолвия", хмыкнул Дерек, глянув на меня насмешливо. "Лидер из тебя, никудышный", фыркнула я и уже громко завыпила следующую команду. Таир не успел, он захвачен сетями ужаса. Весело заявила Фабиана, кажется, начиная входить во вкус. Впрочем, и его напарница тоже, потому что толкнула опешившего Джастина на траву и следом бросила в него какое-то сияющее голубым светом заклинание с криками. Провожу очищение, неудача. Провожу очищение, неудача. Бедный Джастин дёргался на траве, пытался подняться и вновь падал, нарываясь на новое голубоватое плетение. "Сети ужаса!" завопила Фабиана. и закружилась на месте, вскинув руки в стороны. К счастью, адепты наконец собрались и без подсказок принялись формировать какие-то заклинания. Вокруг моей исмилевшей соседки начала выстраиваться светящаяся зеленоватым светом стена. Так и будешь просто стоять? скучающим тоном поинтересовался у меня Крейтон. А ты? огрызнулась я. Хватит, Джастин оттолкнул веселящуюся Пейтан. вскочил на ноги и поднял над головой руки, вокруг которых вспыхнул красный свет. «Берегись!» — крикнула я нутром, ощутив приближение беды. Фабиана со вскриком присела, но прошедший от Джастина луч все равно задел ее плечо и унесся куда-то в сторону кладбища. Суета прервалась, все в ужасе замерли. «Таир! Идиот!» — заревел где-то сзади магистр. Но я даже не обернулась, а понеслась к перепуганной подруге.